«Вперед!» — скомандовал Тейнер. Группа снова двинулась в сторону лифта. Лучи фонарей плясали по проходу, скользили по стенам корпусов, поблескивали на оконных с т ё к л а х и никелированных ручках дверей. Проведя фонарем по дуге, Стинов осветил проход позади себя. В луч света, бивший на р а с с т о я н и и около 20 метров,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 «Сельскохозяйственная зона. Личность не идентифицирована», — спокойно ответил информат. «Дай сюда!» — Кашин отобрал у Асата пропуск и снова провел карточкой по контрольной щели. «Подтвердите конечный пункт назначения», — п е в у ч и произнес информат. «Сельскохозяйственная зона. Снаряд, выпущенный Тейнером».